Глава 45 -е. Включился яркий, почти ослепительный свет. Прямо передо мной стоял телохранитель Артура, а его патрон расположился сразу же позади. Довольный вид, жесткий, сосредоточенный взгляд, четко обозначили, меня и правда обманули. Дополнительно из всех проемов появилась еще пара человек. Артур поднял руку, приказывая своим людям остановиться. По итогу все они встали полукругом, занимая скорее наступательную, чем оборонительную позицию. «Как видишь, не все может происходить так, как этого желаешь ты», — заговорил Артур. «Обмануть тебя оказалось не сложнее, чем ребенка. Легкое притворство и вуаля, ты попался». «Не вижу поводов для восторга», — ответил я, глядя на мрачное лицо Глеба. «А ты опять дал себя схватить». Простить, шеф». Следов побоев я не заметил. Но ситуация вернулась к исходной, когда я мог без угрозений совести снова качать права. «Я думаю, что ты не усвоил урок, Рома», — продолжал Артур. «А то, что ты не можешь усвоить, надо повторять. Если повторение не приводит к усвоению, надо переходить к более жестким мерам. Так обычно делают с детьми, но ты уже мальчик взрослый» и поэтому я сразу перейду к жестким мерам». Один из стоявших рядом с ним достал пистолет и выстрелил Глебу в висок. «Ты очень упрощаешь ситуацию», — медленно проговорил я, когда пришел в себя после увиденного. «Я рад!» — язвительно улыбнулся Артур, «что для тебя вдруг все стало проще, и потому я хочу тебя спросить...» «Сперва я задам тебе вопрос», — начал я, не отрывая взгляда от тела Глеба. Вернуть к жизни умерший мозг не представлялось возможным. Вопрос, который я тебе уже задавал, но так и не услышал ответа. «О, ребят, вы слышите? Фокусник продолжает свои фокусы!» И Артур расхохотался. Только его телохранитель сохранял серьезность. Он знал, что я могу сделать с ним и всеми остальными. «Пожарь по их головам, только незаметно», — подумал я, обращаясь к лени, «На что они готовы ради своего шефа?» А вслух произнес. «Ты по-прежнему думаешь, что я обычный фокусник?» Артур посмотрел на свое окружение, а потом на меня, и довольно улыбнулся. «Да, конечно. К этому моменту я уже отлично знал». «На что готовы люди вокруг Артура? На что готов он сам? О чем думает его телохранитель и сколько стволов, в принципе, имеется в комнате?» «Тогда не жалей. Ты знаешь, с кого начать первым», — обратился я к Лене и на всякий случай дополнительно показал одними глазами на того, кто убил Глеба. Поначалу не было никакой реакции. Потом дрогнула рука, державшая пистолет, но быстро перебрав пальцами, стрелок перехватил оружие. Я обратил внимание, что все они как на подбор, короткостриженные, темноволосые, почти одинаковые, но не близнецы и уж тем более не братья, недостаточно похожие для этого, но все серьезные, если не сказать озлобленные. На виске у стрелка проступила капля пота. Сперва блеснула в ярком свете ламп, а потом, увеличившись, скатилась по щеке. Я обратил внимание на то, что его рука дрожит, но оружие он не выпускал. «Зря!» — выждав эффектную паузу, прокомментировал я. «Могу убить Артура, как тогда у студии», — сообщила Лена. «Не стоит, он знает, где искать Нику. Мог бы сразу сказать, о ком идет речь» и не успела она закончить фразу, как Стрелок, охнув, схватился за голову. «С тобой-то что?» — недовольно спросил Артур своего подчиненного. «Голова!» — простонал Стрелок. «Моя!» Дальше он уже ничего не смог произнести, только с силой сжал черепушку, выронив наконец-то оружие. «Кажется, ты до сих пор думаешь так?» — спросил я снова. «Могу нейтрализовать!» — выкрикнул второй, направив на меня оружие. Я инстинктивно дернул в его сторону, приложив об стену. Тут же на меня шагнул телохранитель Артура, замахнувшись, не пойми откуда возникшим в руке ножом. Но он не знал, что у меня свободны обе руки. Отбив удар, я схватил его за глотку, потом стиснул руку с ножом так, что пальцы грубо вонзились в плоть. Сжатие я практически не контролировал, а потому поразился, когда пальцы почувствовали что-то горячее. Блокировав его удар левой, я стиснул руку еще сильнее, а потом, когда тот от боли не смог ничего противопоставить, сломал ему нос. Спортивки упали на пол, оставив на моей ладони обильные кровавые следы. Тот, кого я отправил на стену, полностью потерял сознание и больше не шевелился но лежал в нормальном положении, как будто бы у него не было ничего сломано. Всех отвлек стрелок, с которым развлекалась Лена. Он опустился на колени, продолжая держаться за голову. Точно та могла в любой момент расколоться на множество осколков. Стоны он старался сдерживать, но с каждой секундой делать это становилось все сложнее и сложнее. Когда он склонился, на пол струей полилась кровь из носа. Но лицом он был отвернут к Артуру. Что выражало его лицо в таком состоянии, я не мог себе и представить. Но Артур отшатнулся от подчиненного, сделав аж два шага назад. Стрелок запрокинул голову, убрал от нее одну руку, чтобы упереться в пол, а потом завалился на бок, продемонстрировав мне заплывший из залопнувшего сосуда глаз и залитое кровью лицо. «Сказал бы сразу, не потеряли бы столько времени», — услышал я в голове голос Лены. «А ты...» — вдруг я понял, что теперь она говорит вслух. «Может быть, хочешь сбежать?» Артур побледнел. никаких о каких припадках и речи быть не могло. Но одну руку он держал за спиной. Я даже не стал просить его продемонстрировать мне свои пустые ладони, а просто отбросил его назад. Что-то хрустнуло. Если он потерял сознание, ты же приведешь его в чувство. Я схватил Артура за воротник. Затрещала ткань, но тело осталось висеть у меня в руках. Маленький пистолет, который сжимался за спиной, теперь валялся на полу. Разумеется, пока не слишком болезненно. Мне нужны ответы. Если ты хочешь получить ответы из его головы, его не обязательно приводить в чувство. Я могу даже тебя подключить. «За счет твоей силы, разве что», — предупредила Лена. «Хорошо», — согласился я. Растворились тела, разбросанные по комнате. Артур снова стоял у входа, раздавая указания. Водитель стоял напротив, забивая маршрут в телефоне. Аэропорт — конечная точка. Путь, максимально удаленный от федеральных трасс дороги. «Долгая, но безопасная дорога, на которой нельзя встретить полицейские, патрули или кого-либо еще». «Лучше не спеши», — зазвучал как под водой голос Артура. «Тебе надо доставить ее в целости. Будь незаметным». «Да, босс», — ответил водитель, причем звучал он не лучше, чем сам Артур. «Часов семь будешь ехать. Не спеши», — повторилось предупреждение. «Понял, босс». Теперь растаял водитель. Путь, по которому он едет, я не запомнил. «Нужен точный маршрут, которому мы будем следовать», — заявил я. «Не вопрос», — ответила Лена, и с громким вздохом Артур очнулся. «Мне нужен маршрут», — потребовал я. Молчание вместо ответа. Раздавать новые указания мне не потребовалось. Когда Артур застучал ладонью в пол от боли, Лена прекратила его мучить. «Говори!» — рявкнула она потусторонним голосом. Запинаясь и путаясь в словах, Артур наговорил маршрут, пять сточек, через которые едет его водитель. На карту в телефоне лена они легли единственным вариантом. «Чудесно!» — ответил я. Второй с короткостриженных поднял голову. Я переусердствовал, ударив его затылком о стену. «Что делаем с ним?» — спросила Лена. Она буквально полыхала от ярости. «Убьем? Пусть живет, но страдает», — добавил я, посмотрев еще раз на тело Глеба. «У тебя минута». Потом подумал и справился. «Три минуты. Развлекайся».